Глава 1446. Аура Медного Зеркала. Довершили эту невероятную картину люди. Множество практиков, среди которых были мужчины и женщины, ещё дети и глубокие старики. Похоже, для них это был совершенно обычный день. людской гомон время от времени прикрывал колокольный звон, некоторые давали наставления Адау в сектах на вершинах гор. Здесь не было ни одного смертного, Все жители этого мира, вне зависимости от своего статуса, практиковали культивацию. Была в них какая-то теплота, что-то искреннее. В них не чувствовалось ни порочности, ни злобы, Многие улыбались и смеялись. Разумеется, от человеческой природы не убежишь, поэтому конфликты и интриги имели место быть, но в целом при взгляде на это место создавалось ощущение процветающей цивилизации. Всюду чувствовался платный бессмертный цы. Манхау даже заметил место, отведённое специально для выращивания бесценных материй. В небе летали бессмертные звери, всюду царила благостная атмосфера. В один момент пролетающий мимо бессмертный журавль внезапно повернул голову и с любопытством на него посмотрел. От одного взгляда животного Манхао стало не по себе. «Это не иллюзия. То, что я вижу, никакая не галлюцинация. Всё за правду? Мы что, прибыли в далёкое прошлое вместе с континентом?» Пока Манхао ломал над этим голову, остальные практики изумлённо озирались, Манхау чувствовал, за этим пастральным пейзажем скрывалась смертельная опасность. Что именно представляло такую угрозу, он не знал, да и гадать времени не было. Он сделал глубокий вдох и прибавил ходу, обогнав парагонов с восемью санкциями. Все в группе направили всю силу своей культивации в полёт, чтобы убраться отсюда как можно скорее. Неизвестно, сколько времени они летели, но вскоре строение вокруг них окончательно вернулись к своему первоначальному облику. Выросли горы, в реках вновь побежала вода, Теперь от ауры всех этих земель веяло древностью, люди вокруг стали полностью материальными и видимыми глазу. В этот момент Манхао с остальными увидели впереди границу континента и мост. Ранее мост был сделан из плоти и крови, но сейчас его переполнял бессмертный ци, делавший его бессмертным мостом. По нему шагали люди о чём-то болтая и смеясь. Заметив Манхау, они остановились и с интересом посмотрели на них». «Прошу прощения, собратья Даосы! Могу я поинтересоваться, в чем причина такой спешки?» Окликнул их звонким голосом один юноша. После вопроса лицо Манхао потемнело, Цзинь Юньшань прищурился, а глава школы и Ша Цзюдун поменялись в лице. Остальные в группе тихо охнули. Они, конечно же, заметили возвращение континента в древние времена и видели, как люди на них оборачиваются, но глубоко в душе они надеялись, что это было лишь совпадением. И теперь, когда один из них окликнул их, они поняли, что и сами оказались в прошлом. «Древняя эпоха!» Осматривая окрестности, Манхау внезапно вспомнил одно видение. И тут у него перехватило дыхание. страхи посмотрев в небо, он обомлел. «Бежим скорее!» – закричал он. «Спасайтесь, что есть сил! Иначе нас всех настигнет страшная катастрофа!» Говоря это, он взмахом рукава затянул двух своих подчинённых бездонную сумку, Обе женщины никогда не видели его таким, поэтому безропотно отправились в сумку. После этого Манхао прикусил язык и сжег полученную кровь, чтобы использовать спасительную магию, полученную от шуй до нулю. С резко увеличившейся скоростью он мгновенно оказался на мосту, оставив после себя чудовищный порыв ветра. Остальные в группе слегка торопели. После крика Манхао их сердца застучали быстрее. Вокруг них творилось слишком много всего странного, чтобы хоть кто-то воспринял слова Манхао не как предупреждение, а как попытку обмануть. Они тут же использовали свои божественные способности и бросились к мосту. Окликнувший их юноша мрочно хмыкнул и выставил обе руки перед собой, словно собираясь остановить их. Но тут в безоблачном небе ни с того ни с сего раскатисто прогрохотал гром. От этого звука у практиков загудела голова, а сами они невольно поёжились. Манхау не стал исключением. Этот гром окончательно развеял все сомнения. Теперь он окончательно убедился, что они угодили в тот самый день, когда палец Всевышнего уничтожил мир. Мгновением ранее он почувствовал знакомые эманации с Девятого Континента. Там кто-то проходил три волнения. Внезапно небо поменялось в цвете, и опять воздух прорезал громовый раскат. Небо и земля содрогнулись. Всё живое сдрало головы к небу. Юноша на мосту начисто забыла Манхау и остальных. Его взгляд тоже был прикован к небу. Манхау словно ураганный ветер мимо него. Когда он достиг края моста, повсюду начал растекаться леденящий холод. Не подумав, он обернулся и увидел сотрясаемый землетрясением континент. Сверху на него опускался палец таких размеров, что за ним был невидим небосвод. И люди внизу взирали на него с неверием и изумлением в глазах. От одного взгляда на палец на Манхау навалилось такое давление, что у него больно закололи виски, а с губ начала капать кровь. Это во много раз превосходит силу Всевышнего, с которым мне довелось столкнуться. Если верить видению, в то время Всевышний находился на пике могущества. Сплюнув собравшуюся во рту кровь, он ещё быстрее помчался вперёд. Когда он взмыл воздух с моста, глава школы и все остальные только добрались до него. На пустые разговоры не было времени. Они мчались к выходу из Некрополя на пределе своих возможностей. Цзэнь Юньшэнь практически сразу превратился в золотое солнце. Его скорость была настолько высокой, что за собой он оставлял расплывчатые образы. Шаадзюдун съёжился до потока песка, который понёс ураганный ветер. Глава школы сделал глубокий вдох и шагнул вперёд. Могло показаться, будто шаг перенёс его всего на пару метров, но на деле он переместился на 30 тысяч метров вперёд, словно он уменьшил гигантский участок земли до крошечного пространства. Остальные парагоны при помощи разнообразных методов пытались добраться до выхода из мира. В этот момент небесный палец, заслонивший небо, начал опускаться на первый континент. Палец, словно целый мир, двигался настолько быстро, что его снижение породило небесное пламя, которое занялось на кончике пальца. «В этот момент издалека донеслось эхо воя!» «Всевышней!» С болью яростью закричал кто-то. Эхо ещё не успело растаять, как палец достиг земли. Поверхность континента раскололась, разрушались секты, горы рассыпались груды каменных осколков, города и статуи рушились, выпаривались реки, растительность обращалась в пепел. Населявшие эти земли люди погибли мгновенно, не сумев дать отпор такой жуткой силе. Их тела превратились в прах». В мгновение око, процветающий первый континент, стал царством смерти. Бессмертные звери, ценнейшие материи, всё исчезло. Людей на мосту, включая юношу, разорвало на куски, их кровь окропила мост, окрасив валы и наполнив его запахом свежей крови. Жуткая ударная волна уничтожила всё на своём пути, пройдя через весь континент, она перекинулась на пограничные области, уничтожая парящие города. Все населявшие их люди погибли, а от самих городов остались только руины. Мэнхэу и остальные практики Школы Безбрежных Просторов спасались бягством. Один из парагонов с семью эссенциями оказался медленнее остальных, поэтому его настигла ударная волна. Сначала он задрожал, а потом рассыпался горсткой пепла, у остальных всё внутри похолодело. Приведя надвигающиеся волны, они задействовали все резервы своей культивации и начали взрывать магические предметы, чтобы выжить как можно больше скорости». Мрачный, как туча, Манхау находился во главе группы. Когда впереди показался проход, он услышал очередной пронзительный вопль с одного из далёких континентов. «Всевышний!» Голос совпадал с криком, но и вот он сильно изменился. В нём чувствовались печаль, безумие и обжигающая ненависть. В этот самый миг весь мир потонул в зловещем холоде. Этот крик заполнил мир неугасимой злобой. Манхау не стал оборачиваться, Размытым пятном он продолжал мчаться вперёд, пока не оказался у самого выхода. Не успел он перейти на другую сторону, как вдруг он почувствовал что-то очень знакомое. По телу пробежали мурашки. Он остановился и медленно обернулся. С девятого континента вдалеке в гигантский палец ударил луч слепящего света. В этом ярком сиянии скрывалось медное зеркало. Внутри него находился холодный и бесстрастный попугай с пёстрым оперением. Его крохотные глаза сверкали ярче молний. В сцене, от которой у любого бы захватила дух, попугай столкнулся с пальцем Всевышнего. «Медное зеркало». В голове монахао прогремели эти два заветных слова. Даже в самых смелых мечтах он и представить не мог, что увидит здесь «Медное зеркало».